Глава 7. Тамагавк. Поседний раз Шустрик приходил меня проведать в 4 часа утра, и я проторчал в туалете всю ночь без сна и отдыха, но к 4:00 ещё не закончил. Пелюли, которые Шустрик взял от тренера, содержали ингредиент коричневый Таблетка не целиком состояла из ингредиента, а лишь малая часть. Измельчив 20 штук, я получил небольшую горочку составного компонента. Творческий процесс продолжился. Теперь я комбинировал синий, бирюзовый, серый и коричневый. С учётом слойности количество комбинаций увеличилось до нескольких тысяч. Я бы с удовольствием проверил их все. Нов времени не осталось. Вторичная характеристика алхимия повышена до 4. Общий объём матери увеличен до 1,59 относительных единиц. Из кабинки я выполз в 6:00 утра с затёкшими ногами, болью в спине и недосыпом, рухнул в кровать и отключился на час. Затем завтрак, водные процедуры. Разминка как перед боем. Бой с тамгавкам поставили последним. Кровавое зрелище со смертельным исходом станет финальным аккордом бойцового дня. Оставшееся время я потратил на отдых. Завалился на кровать и хотел вздремнуть, но был через чур возбуждён. Скользнул внутрь и посмотрел в материю. Четыре пурпурные связи едва светились. Так выглядело умственное истощение. Вот почему чем больше я работал, тем меньше получалось. Хорошо хоть успел. Суммарно 16 часов работы ушло на то, чтобы приготовить два рецепта. Они получились не идеальными и даже опасными, но лепить пришлось из того, что было. Будь у меня ещё один склеивающий компонент, «Я бы минимизировал по бочке, но где его взять?» Шустрик вернулся с ринга с разбитым носом и опухшим глазом, несмотря на увечье, лыбился. «Тройку, увы, стоял!» «Молодец!» Я похлопал его по плечу. «И в тыкву саданул!» «А? Во!» Шустрик показал кулак со сбитыми косточками. «Мочил падлу, как ты меня учил!» из присеста боковым в челюсть. Это было офигительно круто. Рад, что тебе понравилось. Жаль, что мы делам метный площадку закрыл. Шустрик показал ряд окарававленных зубов. Если тренироваться, то на ринге можно не только грушей быть. Привыкли падлы малолеток шпынять. У меня есть к тебе дело, Шустрик. Какое? Пацан изменился в лице и потянулся к кепке. Возьми вот это, и если услышишь, что я Сайлок из двери показался тренер, твой выход. Остаток фразы я договорил шёстрю на ухо, получил одобрительный хлопок по спине и пошёл к выходу. По пути ощущал на себе десятки собравшихся взглядов. "Удачи!" крикнул Водос. "Удачи, Сайлок!" присоединился Дэн. "Возвращайся, Ещё увидимся, мужик. Серый коридор, запах пота, клубящийся сигаретный дым. Я иду к двустворчатой двери с небольшими окошками. За ней слышится голос ведущего. Он представляет меня. Обычно бойцы выходят на ринг в шортах и с перчатками, но не пацаны из аквариума. На мне штаны, майка с длинным рукавом и кеды. Большая часть бинтов намотана на предплечье. Они пригодятся, чтобы смягчать удары. На кулаках бинт в один слой, только для виду. Так полагается. В каждой ладони под бинтом прячутся два пакета. Единственная надежда на спасение. Зал забит до отказа. Тысячи две. Зрители орут и вскидывают таблички, делая последние ставки, курят и пьют тут же. Одна из главных прелестей подпольных боёв зрители приходят, чтобы почувствовать атмосферу бесправности и анархии. Алкоголь, сигареты и нецензурная брань преобщают их к общему хаосу. Они хотят видеть кровь. Нет. Сейчас они хотят видеть смерть. Появляюсь я, и толпа на миг стихает. Зал погружается в молчание секунд на 10. По спине и затылку бегут мурашки. Мне страшно. Да, самое время признать. Последний поединок закончился для него не слишком удачно, но за чёрной полосой обычно следует белая, ведь так? рвётся голос из динамиков.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 Как же давно, друзья, мы не видели его на этом ринге. Все заявленные бои с его участием срываются и переносятся. И вот он здесь. Один из самых успешных выходцев болотной лиги, трёхкратный бронзовый призёр серебряной лиги, участник каменной потасовки, безаговорочный лидер по количеству штрафов. Самый скандальный и жестокий участник подпольных боёв. Раскрасневшийся ведущий набирает в лёгкие воздуха. Встречайте на ринге Тамагавк. Он врывается в зал будто зверь, бешеный и неприрученный, пробивается через толпу желающих дать ему пятюню и взлетает на ринг. весом больше килограммов на 15, старше лет на 5. В глазах ярость и сумасшествие. Он прыгает по рингу, машет руками и злобно косится. Конченый мудак. Такой же конченый, как и те ублюдки, которые всё это придумали. Против меня, несовершеннолетнего пацанёнка, поставили мужика неуравновешенному дилу с задержкой в развитии. Он в шортах, на руках бенты, без майки. Вся грудь татуировка боевого тапарата магавка. Постоянно напоминаю вам об этом, друзья, но мало ли кто-то подзабыл. Ведущий перекрикивая трёв толпы: "А обратите внимание на правую руку тамагавка, татуировки, видите, 8 смайликов с перечёркнутыми глазами. Именно столько боёв со смертельным исходом провёл этот парень. Ведущий продолжает облизывать убийцу, заводит толпу. Я же бросаю взгляд на электронные часы с красными цифрами. До начала поединка остаётся 53 секунды. Рано. Эй-эй, притормозите с ставками, друзья. Неужели не нашлось ни одного человека, кто попытает счастья, признаться? Я давно не видел таких коэффициентов. Сток к одному на то, что Сайлок выстоит первый раунд. Только представьте, делаете минимальную ставку в 10 кредитов и снимаете 1000. 30 секунд. Решаю подождать ещё малость. О, вы только посмотрите, пара смельчаков всё же нашлась. 20 секунд пора. Средним пальцем оттягиваю бинт и сдавливаю кулак, чтобы раскрыть горло пакетика, делаю вид, что тру нос. Втягиваю содержимое ртом и растаскиваю по дёснам. Смесь щиплет и горчит. То, что не уместилось под губами, запихиваю под язык, короткий миг, и я ощущаю действие, закрываю глаза, проваливаюсь в себя. Структура материи рушится, разваливается на куски, будто песочный замок, который смывает волной. Звенья силы, ловкости и выносливости рассоединяются. За ними интеллект и восприятие Все то, что я собирал по крупицам, осыпается будто карточный домик, превращая привычную структуру в наваленную кучу бревен и сучков, вторичных характеристик. Но это не конец, это начало новой структуры. В наваленной куче звеньев создаются новые связи, некоторые меняют цвет. И я пересчитываю их и оцениваю получившиеся характеристики. Сила 4 плюс 1. Ловкость 4. Выносливость 5 плюс 2. Восприятие 8 минус 2. Интеллект 7 минус 1. Вторичные выглядят так. Вторичная характеристика физическое развитие – 3 плюс 1. Вторичная характеристика сопротивления урону – 3 плюс 1. Вторичная характеристика рукопашный бой – 3 минус 1. Вторичная характеристика алхимия – минус 1. Слышу гонг, открываю глаза. Началось! Материал томагавка превышает мою материю раза в 3, и судя по первому удару прокачана в боёвку. Ставлю руки в блок, на размашистый удар её два не роняет меня на ринг. Порошок поднял физу и сопротивление урону, а также бафнул столь важные основные характеристики: силу и выносливость. Больше часа я работал с пропорциями и слойностью. чтобы собрать рецепт с двухминутной длительностью, которого хватит на весь раунд. Минус 1 к интеллекту никак не сказывается. По крайней мере, в бою этого не понять, особенно когда ты выступаешь грушей, работают инстинкты. А вот минус 2 к восприятию ощущаются. Я хуже предугадываю удары. Тамаговк провёл затяжную серию прямых и боковых руками. Я словил в челюсть, бровь, нос, получил трещину в рёбрах и опухшее ухо. В ход пошли ноги. Предплечья и икры онемели после пяти ударов. Я содрогался всем телом и летел в соседний угол. Мягкие ткани травмировались и расползались запёкшимися гематомами под кожей. Прошло 30 секунд. Рано или поздно это должно было случиться. Я пропустил в корпус, а после прямой в челюсть. Поплыл, оступился и не закрылся. Шмякнуло в районе носа, и нижнюю часть лица залила кровь. Толпа орёт, но я слышу только звон. Пропускаю в живот и бровь, теряю равновесие, заваливаюсь на спину. плюс два кленосливости. Вот что помогло мне продержаться 30 секунд, но впереди ещё полторы минуты. Он прыгает сверху. В разрезе рта чёрная капа, в глазах бешенства, на шее вздувшиеся вены. Укатываясь в сторону и вскакиваю. Тамагавк хватает за руку, но его пальцы соскальзывают по пропитанному кровью рукаву. Смерть которая была в паре сантиметров чуть отступила, но надолго ли? В клинче мне точно хана. За счёт превосходства в силе он сомнёт меня будто пресс заготовку. На ногах ещё подержусь, ещё чуть-чуть. Идёт вторая половина раунда, и он включается на полную. Дрыщавый парнишка не имеет права так долго держаться против него. Он злится и бьёт, бьёт, бьёт. Руки и голени сбиты в ноль. Подставляю плечи и бёдра, что угодно и как угодно. Моё тело удара приёмник, отбивная. Я скармливаю любую часть для удара, чтобы выиграть время. Секунда ещё одна. Кажется, получается, но вновь прилетает точный прямой Голова запрокидывается. Я висну на канатах. Руки разлетаются в стороны. Смотрю на Тамагавку одним глазом, второй фиолетовое слива. Стерплю два удара в лицо, а потом всё. Черепно-мозговая кровоизлияние, остановка. Голова и так не работает. Приказываю поднять руки, поставить блок. полевать, что они одобиты и с трещинами в костях, нужно уберечь голову. Не успеваю, кулак уже летит. Не сдавайся, попробуй ещё что-нибудь. Вжимаю голову в полечи и наклоняю. Кулак прилетает в лоб. Меня швыряет на канаты почти без сознания. Сильные руки Сайлика, который любил повисеть на турнике, Мёртвой хваткой впиваются в верёвки, не позволяя телу упасть. Проходит секунда, ещё одна, и я готовлюсь принять следующий удар, но Тамагавк почему-то медлит. Кое-как поднимаю голову и вижу, как он скручился, схватившись за левую кисть. Толпа кричит: "Убей!" Тамагавк подчиняется зову и поднимает кулаки, но его останавливает гонг. О, вау-вау, светлые уготники, орёт ведущий. Что сейчас произошло? Малыш Сайлок выстоял раунд. Я не верю своим глазам. Как такое возможно? Кто-то поставил табуретку в угол, на которую я с удовольствием упал. Только задница, пожалуй, и не болела. Всё остальное зудящее месиво. Грожится голова, подташнивает, но я выстоял. Выстоял. Можешь выкусить чёрт-то в псих. Успокойтесь, друзья, успокойтесь. Сохраняйте спокойствие, охрана. В зале поднялся не слабый шум. Многие проиграли деньги. Завязалось несколько потасовок, где и потребовалась охрана. Полегче, полегче, друзья. А о каком подставном поединке может идти речь? Нет, ну серьёзно. Вы видели, как этот малец отхватывал то, что он выстоял иначе как чудом не назвать? Успокойтесь и не портите другим вечер. Нет, ставки не будут возвращены. Наш букмекер играет честно. Спасибо, друзья, спасибо. Я посмотрел на таймер. До окончания перерыва оставалось 40 секунд. И я заглянул внутрь. Действие порошка закончилось. Материя возвращалась к исходной структуре. Основные звенья занимали свои места, в обратном порядке выстраивались связи. Я становился прежним. Ну что ж, друзья, вновь подолголос ведущий, когда охрана вывела бунтарей Сегодняшний вечер подошёл к концу. Мы посмотрели много зрелищных боёв и стали свидетелями невероятной выдержки малыша Сайлока. По правилам болотной лиги бойцы обязаны завершить как минимум один раунд, после чего могут досрочно принять поражение. Не будем томить себя ожиданием. Конечно же, Сайлок выкинет полотенце. Он сделал в 1000 раз больше, чем мы от него ждали. Так ведь? Давайте поддержим парня аплодисментами. Чувствую, как по сбитому плечу скользит шершавое полотенце. Не оборачиваясь, неважно, кто принёс. Зал взрывается аплодисментами. Люди потеряли деньги, но получили эмоции. Проиграть после первого раунда в моем случае означало победить. Зрители любят смотреть на победу андердога. Они кричат, свистят, хлопают. Я же смотрю на таймер. 20 секунд. Пора. Средним пальцем оттягиваю бинт и сдавливаю правый кулак. Корло пакетика открывается, делаю вид, что тру нос. Содержимое сыплется в рот, смесь корчит, то, что не уместилось под губой, сую под язык. Ну что же, друзья, до начала следующего раунда остаётся 5 секунд. Ждём, когда Сайлок выбросит полотенце и расходимся. 4 3 2 1 И что за дерьмо? Простите, То за хрень. Он не сдаётся. Он поднимается, чтобы продолжить поединок. Эй, Сайлок, ты не обязан. Скажите ему, что он может выкинуть полотенце. Зачем калечить себя после такого успешного боя? Это же бессмысленно. Судьи, сделайте что-нибудь. Я чего-то не понимаю. Вы это видите? Он поднял руку, показывая, что готов к следующему раунду. Бой продолжается. Томагавк ушел с ринга, когда я поднялся. Его окрикнули на полпути к раздевалке. Секунд десять он стоял и хлопал глазами, не понимая, чего от него хотят. Появилась лишняя минута. Я закрыл глаза. Внутри происходило штука. Тот -то оче чудовищное. Звенья материи не просто рассоединялись, а обрушая общую конструкцию, как это было с первым рецептом. Там всё крошилось и будто их фигачили молотком. На миг я испугался. Состояли ли материя вернуться к прежнему виду после таких кошмарных изменений? Впрочем, мыс это просуществовала недолго. Уже через пару секунд Я стал слишком туп, чтобы задумываться о столь высоком, да и сама картинка материи меня больше не интересовала. Поломанные разноцветные палочки сложились в наваленной куче, которая обрастала трёхточечными связями, подобно плесени или паутине. Новые связи обволакивали звенья, сменяя геометрическое совершенство на заброшенную рухлядь. Сила – 4, ловкость – 4 минус 3, выносливость – 5 плюс 9, восприятие – 8 минус 7, интеллект – 7 минус 6. Переключая взгляд от одной палочки к другой, я сосчитал их все. Вторичная характеристика физическое развитие – 3. Вторичная характеристика сопротивления урону 3 плюс 5. Вторичная характеристика рукопашный бой 3 минус 3. Вторичная характеристика алхимия 4 минус 4. Я стоял на ринге и хлопал глазами. Смотрел на красные цифры на таймере. Каждый тик они сменялись, показывая новые причудливые фигурки. по сравнению с той разноцветной свалкой, что находилась внутри, эти значки выглядели аккуратно. Удар в плечо сотряс тело, и я испугался, отступил на шаг и поднял руки вовремя. Через секунду обрушился град. Бедро, голень, плечо, блок справа, слева, корпус, и я вжался в угол. хотел и в вауси убежать, спрятаться в раздевалке или вернуться в аквариум. Уж если бы я лежал на кровати с комиксами, этот злодей не бросал бы в меня свои руки и ноги. Что происходит? Крепели колонки. Кто-нибудь может мне объяснить, что сейчас происходит? Друзья, не похоже, что Тамагавк растерял свою форму. Посмотрите, как он выкладывается. лупит со всей дури. Почему же Сайлок так просто переносит его удары? Как такое возможно? Видите? Вы видите? Красные цифры закончатся, и всё закончится. Раньше их было 3. Одна полоска слева от двух точек и две цифры справа. Так что слева исчезло. Остались две справа. ани исчезнут, и он перестанет меня бить. Тамагавк идёт в клинч. Верное решение. Сайлока вообще не берут его удары. Нужно пробовать борцовские приёмы, заканчивать болевым. Так? Нет, ничего не выходит. Мешает травмированная кисть. Тамагавк возвращается к прежней тактике. Скорость упала. Он старается пробить его голову до конца поединка считанные секунды. Я не верю своим глазам. Цифры закончились. Кто-то похлопал меня по плечу и посадил на табуретку. На плечо легло полотенце. Спасибо. Мы своими глазами видели невероятную силу воли и выдержку. И, конечно же, сейчас всех интересует только один вопрос: будет ли третий раунд? Выделенные 40 секунд на отдых подходят к концу. Остаётся 5 4 Ёпт, что я делаю? Сижу на табуретке в углу ринга и вытираю полотенцем руки. Сколько до начала? 3 секунды. Успел и он выкидывает его. Ну, конечно, любая хорошая история должна заканчиваться хорошо. Победителем техническим нокаутом в третьем раунде признается Томагавк. Мы его поздравляем и, конечно, провожаем бурными аплодисментами несломленного Сайлока. Это был великолепный вечер, друзья. По пути к аквариуму у меня что-то спрашивал тренер, радостно кричал и размахивал бумажкой, чеком о сделанной ставке, и я его не слушал. Материя из перемолотого в мясорубке комка медленно собиралась в прежнюю структуру. Это радовало. Не хватало мне остаться пустоголовой дубиной до конца своих дней. Звенья интеллекта ещё не выстроились в прежний порядок, от чего я знатно подтупливал, хотя я мог подтупливать и из-за сотрясения, оно у меня точно имелось. Тело восстановится, голова поправится, не справлюсь сам, поможет материя, это детали. Куда важнее результат? Я выжил там, где должен был умереть. Вытащил себя из могилы с помощью смекалки и 20 часов упорной работы. Навык алхимии в паре с открытой материей и возможностью видеть взаимодействие ингредиентов предоставлял невероятный потенциал. Было сложно, но у меня получилось. Получив таблетки тренера, я приготовил два препарата – первый относительно красный или относительно несовершенный понятие красный и несовершенный я придумал сам но ещё не успел определиться какой нравится больше не суть относительно красный или несовершенный это препарат который улучшал определённые характеристики занижая другие но делал это по честному сколько снял с от них столько прибавил к другим сделал минус 2 к интеллекту, получив плюс 2 к выносливости. Второй препарат абсолютно красный или абсолютно несовершенный из-за несовершенства формулы или недостатка в пропорциях того или иного компонента, препарат сильно поднимал отдельные характеристики, но куда большей ценой для других. В моем случае аж минус 16 суммарно от ловкости, восприятия и интеллекта взамен на плюс 9 к выносливости. По бочкой прилетели рассеянность, потеря в пространстве, отупение. Шесть часов я просидел в туалете, подбирая слойность. Второй препарат получился эффективнее первого, но как бы я ни старался... У меня не получилось снизить его длительность. Он действовал 3 минуты. Плохо. Раунд длится 22 минуты, что на минуту меньше, чем длительность препарата. Если бы я выпил второе зелье на первый раунд, то весь перерыв провёл бы в состоянии тотального тупижа. После гонга не додумался бы не только выкинуть полотенце, но и принять следующий препарат. а вероятность выстоять раунд без препарата равна нулю. Но выстоять я должен был и не один раунд, а два. Был еще вариант выпить второй препарат заранее, но тоже казался ненадежным. Кто знает, как сильно ведущий затянет начало. В секунде, когда прозвенел бы гонг, действие могло уже закончиться. В задницу размышления. Главное, что все получилось. В аквариум я вошел королем. Пацаны трещали о моем выступлении, но в миг утихли, едва я переступил порог. Подкашивались ноги, плыла осанка. Под штанами и длинными рукавами рубашки они не видели синяковый ссадин, но хватало и лица. Заплывший глаз, рассечения на обеих бровях, смятый нос и гематомы. Хотелось рухнуть на пол прямо у входа и дать телу отдохнуть. Но я держался и слушал тишину в свою честь. Даже метный пристал на кровати, чтобы на меня посмотреть. И я дождался, пока пауза станет совсем неловкой, и улыбнулся распухшими губами. «Да не ссыте, пацаны, тамагавк живой, я не стал его в третьем раунде убивать!» Шутка доходила долго, но когда дошла, аквариум взорвался смехом. «Не потому, что я такой офигительный юморист, из-за обстановки!» Улыбкой снял напряжение и позволил ему высвободиться. Дэн и Шустрик подхватили за руки и помогли дойти до кровати. Пацаны скандировали с сайлок и топали ногами, и я не хотел далеко загадывать, но, кажется, в аквариуме назревала революция. Ты сделал? спросил я Шустрика, когда пацаны успокоились. Обежаешь? Шустрик достал из кармана распечатанную бумажку и сунул мне имя заявителя: Сайлок. Предмет ставки: Сайлок продержится два раунда в поединке с Томогавком. Сумма ставки – 20 кредитов. Коэффициент – 500. Возможный выигрыш – 10 тысяч кредитов. Улыбаясь, я аккуратно свернул купон и положил в карман. Мне предстояло долгое и тяжелое восстановление. Материя уже тянула из меня силы на свои нужды. По надо добиться много еды, много сна и много отдыха. Но какое это имеет значение теперь, когда я не только увёл от себя смерть, но и получил свободу.